По той же причине Платон, наконец, упраздняет и институт брака, потому что последний есть союз, в котором два лица разных полов взаимно принадлежат навсегда друг другу, также и вне чисто природной связи между ними». Платон не дает возникнуть в своем государстве семейной жизни, не дает возникнуть тому своеобразию, благодаря которому семья составляет самостоятельное целое, потому что семья есть лишь расширенная личность». Есть лежащая внутри природной нравственности исключительная связь с другим лицом, которая хотя и есть нравственность, но такая нравственность, которая свойственна индивидууму как единичности. Но согласно понятию субъективной свободы, семья столь же необходима индивидууму и даже, можно сказать, свята, как и собственность. Платон, напротив, заставляет отнять детей у матерей тотчас же после рождения, собрать их в специально устроенном заведении, питать их молоком кормилец, взятых из среды разрешившихся от бремени матерей, и давать им Общее воспитание, причем воспитывать их следует именно так, чтобы ни одна мать не могла больше узнать своего ребенка. Свадьбы, правда, будут существовать в его государстве, и каждый будет иметь свою жену. Но это должно происходить так, чтобы совместная жизнь мужа и жены не предполагала взаимной личной склонности, и чтобы индивидуумы предназначались друг для друга не потому, что они друг другу нравятся. Женщины должны рожать в этом государстве между двадцатью и сорока годами. А мужчины должны жениться и быть женатыми в возрасте от 30 и до 55 лет. Чтобы воспрепятствовать кровосмешению, все дети, родившиеся в то время, когда данный мужчина был женат, должны называться его детьми. Женщины, главным назначением которых является семейная жизнь, здесь лишены этой своей почвы. Отсюда естественное последствие в платоновском государстве. Так как семья здесь уничтожена, и женщины уже не ведут домашнего хозяйства, то они уже не являются также и частными лицами и принимают образ жизни мужчины как всеобщего индивидуума в государстве. И Платон заставляет поэтому женщин исполнять, так же как и мужчин, все мужские работы и даже выступать вместе с мужчинами на войну. Таким образом, он ставит их почти на одинаковую ногу с мужчинами, но не питает однако большого доверия к их храбрости, ставя их лишь в задних рядах и не как резерв, а как арьергард, чтобы вселить во врага страх по крайней мере своей численностью в случае нужды также и спешить на помощь. Вот основные черты платоновского государства. Его отличительный характер состоит в том, что в нем подавляется принцип единичности, и может казаться, что этого требует идея. Что именно в этом заключается вообще противоположность между философией и обычным представлением, которое признает значение единичного и таким образом даже в государстве, представляющем собой реальный дух, рассматривает право собственности, защиту личности и собственности как основу целого. В том-то, однако, и состоит ограниченность платоновской идеи, что она выступает лишь как абстрактная идея. На самом же деле истинная идея именно и состоит в том, что каждый момент сполна реализуется, воплощается и делает себя самостоятельным и в своей самостоятельности все же представляет собой для духа некое снятое. В результате этой идеи единичность необходимо должна реализовываться сполна, обладать своим особым поприщем, своей особой областью в государстве и вместе с тем все же раствориться в последнем. Элементом государства является семья, то есть она есть природная, лишенная разума государства. Этот элемент как таковой не должен отсутствовать. А затем идея государства, основанного на разуме, должна реализовать Моменты своего понятия так, чтобы они стали сословиями, чтобы нравственная субстанция распадалась на массы, подобно тому, как телесная субстанция распадается на внутренние и внешние органы, каждый из которых живет своей особой, отличающейся своеобразием жизнью, но все вместе составляют лишь Одну жизнь. Государство вообще, целое, должно, наконец, проникать собою все. Но в такой же мере формальный принцип права, как абстрактная всеобщность личности с единичным существом как сущим содержанием, должен проникать собою все целое. Однако есть одно сословие, преимущественно перед всеми другими, воплощающее этот принцип. Таким образом, должно существовать сословие, у которого собственность постоянно... И непосредственно, у которого владение участком земли носит такой же непосредственный и устойчивый характер, как обладание своим собственным телом. И должно существовать также и сословие, которое только приобретает собственность, для которого она представляет собою не такое непосредственное владение, а постоянно переходящее от одного к другому и меняющееся имущество. Эти два сословия народ представляет как часть самого себя, принцип единичности, и отдает здесь власть праву предоставляя ему искать постоянство всеобщего в себе, в том принципе, который является наоборот принципом подвижности. Этот принцип должен обладать всей полнотой своей реальности. Он должен встречаться также и как собственность. В том-то и состоит истинно реальный дух, что каждый момент получает свою полную самостоятельность, и сам он получает свое бытие в полном безразличии бытия. К этому природа не способна. За исключением великих систем она не может производить самостоятельную жизнь в своих частях и быть представительницей этой жизни. В том-то, как мы увидим в другом месте и заключается великий шаг вперед, сделанный современным миром по сравнению с античным, его превосходство над античным миром, что в последнем предметное получает большую и даже абсолютную самостоятельность, но по этой же самой причине тем с большим трудом возвращается под единство идеи. Отсутствие субъективности есть недостаток, присущий самой греческой нравственной идее. Принцип, выступивший впервые у Сократа, существовал до сих пор лишь как нечто подчиненное, Теперь он должен стать также абсолютным принципом, необходимым моментом самой идеи.